Глава 58. У Алекса чуть не выпрыгнуло сердце. Точнее, оно упало. Как будто пролетело через все его тело, чтобы разбиться о землю. Он знал выражение «душа ушла в пятки», но неужели там могло оказаться и сердце? Он чувствовал в душе пустоту. Но пустоту, странным образом наполненную чем-то. Голова его тоже была словно набита ватой. Однако, объективно говоря, он все сделал правильно. Вызвал скорую по старому мобильнику Максин. Смог объяснить, где они находятся. Когда они приехали в больницу, сказал врачу, что старая дама страдает альцгеймером. При всем том у него было ощущение, что он не доглядел. Хорошо знакомо ему ощущение, что он потерпел неудачу, хотя упрекнуть себя было не в чем. Неудача даже в успехе. Кроме того, он был зол на себя. Он, конечно, не должен был разрешать Максин кататься на машинках. И что еще хуже, на колесе. И тем более есть эту дрянь. Больной Эльцгеймером наверняка должен соблюдать особый режим. И ему надо было разузнать, какой. Визит к тесновидящей тоже оказался не кстати. Максин вышла от нее неприятно пораженной. Максин была на грани между жизнью и смертью. И ответственность за это лежала на нем. Ему вообще не надо было ввязываться в эту историю. Когда он увидел ее у дверей дома престарелых, она показалась ему такой беззащитной. А когда она призналась ему в своих планах по поводу эвтаназии, он должен был остановиться, повернуть назад и вернуть ее в дом престарелых. Но он решил, что сможет ее разубедить. Какой же дурак! Как можно было подумать, что ему удастся хоть как-то повлиять на такую женщину, как Максин? Ей было суждено умереть в брюссельской клинике, а из-за него она потеряла сознание и упала на бетонную скамью при выходе с ярмарки. Она была бы в большей безопасности в какой-нибудь больнице, но можно ли быть где-нибудь в безопасности, когда умираешь? Так, по крайней мере, она уснула у него на руках. Алекс не знал, что думать. Был ли он прав, продолжая эту безумную затею, или виноват, проявив слабость? Он был бы рад считать, что выполнил последние желания умирающей женщины. Но действительно ли это было так? Возможно, следовало проявить твердость, отказаться вести ее, насильно водворить в дом престарелых, как раз к началу вопросов для чемпионов, а потом сесть одному в твинга и забыть про нее. Никогда. «Никогда он не сможет ее забыть». Отношения, которые завязались между ним и Максин, были самым важным событием, которое он пережил в своей жизни. Они перебили даже его депрессию. Они вернули ему желание жить. Конечно, жизнь ему подарила мать, но именно благодаря Максину у него появились силы идти дальше. Она показала ему, что существуют люди, которые могут его любить и уважать. Она подарила ему свое полное доверие, внушила мысль, что в будущем все будет не так плохо. Но разве его будущее мыслимо без Максин? Теперь он чувствовал себя более сильным и, однако, знал, что без нее, без ее поддержки, его оптимизма хватит ненадолго. Ему несказанно повезло встретиться с такой необыкновенной женщиной, как она, и он не был готов ее тут же лишиться. Что теперь делать? Молиться какому-нибудь Богу о ее чудесном выздоровлении? Что же он должен сделать? Ему была невыносима своя беспомощность. Она жгла его, от нее хотелось завыть. Сознание, что судьба близкого ему человека от него не зависит, было пыткой. Молча смириться с этим становилось все труднее. Как он может поставить крест на их дружбе? Его рука машинально пустилась в карман и вынула оттуда Нокию. Он с облегчением подумал, что старая дама была как ее телефон, прочной и надежной, независимо от моды и времени. Пальцы Алекса, словно по собственному желанию, нажимали на кнопки, пока не нашлось то, что он подсознательно искал. Селфи, сделанные на прогулке по ярмарке. В глазах Максин тогда было столько энергии. Разве можно представить, что она лежит на больничной койке с закрытыми глазами? Множество морщин на ее лице отмечали разнообразные периоды ее жизни. Они походили на тропинки, приведшие ее к нему. Они вовсе не были стигматами или рубцами, оставленными трудностями, которые ей пришлось пережить. Это были ее трофеи. Максин пришлось столкнуться с тяжелой жизнью, и она вышла победителем. Ему так хотелось, чтобы она держала победу и в этой схватке. Алекс был удивлен, увидев на фото, как он расцвел рядом с ней. Этот молодой человек, улыбавшийся до ушей и строивший забавные рожи, был ему незнаком. Зеркало никогда не дарило ему подобного отражения. Это Максим сделало его красивым. Ведь она видела в нем лучшие его стороны. И постепенно они проявились в его внешности. Она материализовала то, что прежде было лишь вероятным. Он почувствовал себя эгоистом. Кто он такой, чтобы требовать от нее снова бороться? Она всю жизнь сражалась, но сейчас потерпела поражение. Если ей суждено угаснуть сегодня, пусть это случится. Если ее тело больше не может ее защищать, пусть сдастся. Если мозг изнемогает, пусть прекращает работать. Занавес опускается. Конец спектакля. Она говорила ему, что мы сделаны из звездной пыли. Жизнь зародилась после взрыва светил, остатки которых наполнили Землю. Превратится ли Максим в звезду? В звезду, которая, умерев, вернется на Землю, чтобы дать начало новой жизни. Нет, она не умрет совсем. Она возродится. Частица ее прилетит обратно на нашу планету, и она станет бессмертной. Как бы ему хотелось в это верить. Когда врач спросил его, какие лекарства принимает Максин, он не знал, что ответить. Тогда доктор предложил ему посмотреть, что у нее в сумке. Алекс поначалу не решался. Некрасиво копаться в чужих вещах, особенно если их хозяева лежат в больнице. И потом рыться в сумке Максина — это поступать так, как будто она уже умерла, как будто он, Алекс, падальщик или кладбищенский вор. Он знал, что сумка — единственное, что у нее осталось, и что в ней она хранила все самое для себя драгоценное. Но он вынужден был преодолеть свою щепетильность, поскольку требовалось узнать, чем она лечилась. Алекс осторожно запустил руку в огромный вещь-мешок. Нащупал пистолет-зажигалку, торцок, мигалку. С каждой вещью было связано какое-то воспоминание. Это и трогало его и причиняла боль. Это и называется меланхолия. Тёплое воспоминание, от которого становится грустно на душе. Поединок между счастьем от того, что тебе выпало прекрасное мгновение, и грустью из-за того, что оно прошло. Больнее всего было понимать, что они уже никогда больше не смогут пережить вместе подобный опыт. Эта непреложная истина ужасала. Как выяснялось... Неуверенность была не всегда плоха. Он продолжал исследовать сумку, как вдруг его рука нащупала бумажник. Он достал его с таким трепетом, как будто это была священная реликвия. Ему казалось, что он вторгается в святая святых больной. Интересно, испытывал ли то же самое Говард Картер, когда первым проник в гробницу Тутанхамона? Сноска английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в долине царей близ люксора открытие гробницы Тутанхамона. Алекс нехотя отогнул клапан бумажника, чтобы посмотреть, нет ли внутри каких-то медицинских инструкций. Зная Максин, он был почти готов увидеть там какие-нибудь указания следующего содержания. «Если вы найдете этот бумажник, позвоните мне», «Если вы найдете этот бумажник на мне после моего приступа, прикончите меня». Но никаких записок там не было. Одни визитки — ресторанов, такси, слесарей, спортзалов, банкиров, трубочистов. Она говорила правду, утверждая, что их коллекционирует. Две были особенные — клиника в Брюсселе и дом престарелых. «Должен ли он туда позвонить?» «Должен ли сообщить полицию?» Алекс наврал врачу, что он внук Максин, иначе ему бы не разрешили остаться с ней. Нужно ли ему предупредить брюссельской клинике, что Максин не сможет оплатить свой визит? Надо ли звонить в дом престарелых, чтобы сказать, где Максин? Должен ли он позвонить Марте и рассказать, в каком она состоянии? Он никогда не попадал в подобную ситуацию. Что делать, он не знал а единственный человек, который мог бы ему помочь, лежал в больничной палате. Он тысячу раз предпочел бы, чтобы вместо нее оказался он. Если бы мог поменяться местами с Максим, то, не задумываясь, сделал бы это. Он не ценил свою жизнь, тяготился ею, тогда как она всегда находила в ней вкус и дрожила каждым мгновением. Так что он спокойно бы ее отдал, чтобы спасти Максин. К сожалению, мир устроен не так просто и несправедливо. Его пальцы коснулись твердого, потрепанного края старой черной-белой фотографии. Он увидел молодого светловолосого человека в военной форме с винтовкой лебеля на плече. Его поза и костюм выглядели внушительно, хотя в глазах и сквозила ирония. Он выглядел счастливым, но понимающим, что все скоро закончится. Алекс заглянул на обратную сторону снимка и прочитал сделанную красивым почерком с нажимом на стволе букв и витками надпись, которая въелась в бумагу. «Леонар, 1940. До встречи на небесах». Алекс невольно попал под обаяние молодого солдата. Он задумался, какой была бы у них с Максим жизнь, если бы он вернулся с фронта. Был бы он хорошим мужем? Была бы она с ним счастлива. Стал бы он хорошим отцом. Жили бы они с дочкой в милом деревенском домике. Его трагическая смерть сломала судьбы его жены и дочери. Он был первой фишкой в цепи домино, повалившей остальные. Вторая фотография была аккуратно сложена. Она выцвела и стала светло-оранжевая. На ней можно было видеть мужчину лет примерно 40 в костюме из коричневого твида. Ироничная улыбка оживляла его лицо. Увидев его, Алекс тут же понял, чем он очаровал Максин. Он выглядел как надежный и безмятежный человек, который либо владел истиной неведомой остальным, либо догадался, что истину обнаружить нельзя. Алекс почувствовал невероятную признательность этому человеку, сумевшему поддержать Максин в ее горе. Внезапно ему стало не по себе. Он не имел никакого права так копаться в прошлом старой дамы. Он не был ее родственником, и ничто не могло оправдать его бесцеремонного вмешательства. Он совал нос не в свои дела, не в свою жизнь. Он хотел аккуратно положить фотографии на место, но внутри что-то мешало. Он нажал на них посильнее. Никак. Прошлое, выскочившее как чертик из табакерки, не хотело утрамбовываться обратно. Он провел пальцем внутри бумажника и обнаружил бумажный комок. Он-то и мешал. Алекс достал его и пошел к мусорной корзине, чтобы выбросить. В Последний момент что-то его остановило. Он развернул бумажку и обнаружил на ней то, что должно было либо вернуть Максим к жизни, либо окончательно ее убить.